Глава 5. О деревянных мостах и о том, что нужно предусмотреть при их постройке. Деревянные мосты либо строятся для единичного случая, могущего произойти при всех неожиданностях военного времени, примером чему служит знаменитейший мост на Рейне, возведенный Юлием Цезарем, либо предназначены служить постоянному удобству каждого. Мы читаем, что такого рода мост первый, который когда-либо был сделан на Тибре в том месте, где со временем был основан Рим, был возведен Геркулесом. После того, как он убил Гериона и победоносно погнал его стада через Италию. Этот мост был назван священным мостом и был расположен в той части Тибра, где впоследствии был выстроен царем Анком Марцием мост с сублицей. Этот мост был также весь деревянный, и его балки были столь искусно соединены что они могли сниматься и опять ставиться на место в зависимости от необходимости. И не было в них ни железа, ни гвоздя. Каким образом он был сделан, никто не знает, только писатели говорят, что он стоял на толстых бревнах, на которых держались остальные, отчего получил название «сублицей», потому что такие бревна на вольском языке назывались Сублицис. Это был тот самый мост, который защищал Гораций Коколес на пользу родине и во славу себе. Этот мост находился вблизи Рипы, где еще видны некоторые его остатки посреди реки, ибо впоследствии притор Эмили Липит сделал его каменным, а императоры Тиверия Антонин Пий его восстанавливали. Эти мосты должны быть очень устойчивыми, скрепленными сильными толстыми балками, таким образом, чтобы им не угрожала опасность провалиться ни от прохода людей или животных, ни от груза проезжающих повозок и артиллерии и чтобы их не могли разрушить ни наводнения, ни половодья. Потому те мосты, которые строятся у ворот города, и которые мы называем подъемными мостами, потому что их можно поднимать и опускать, смотря по желанию находящихся внутри, должны быть покрыты железными прутьями и полосами, дабы они не разрушались и не портились от колес повозок и копыт животных. Как те бревна, которые вбиваются в дно реки, так и те, которые составляют ширину и длину моста, должны быть длинными и толстыми, в зависимости от глубины, ширины и быстроты реки. Но так как частности и бесконечное множество, невозможно дать для них определенные твердые правила. Поэтому я помещу некоторые рисунки и обозначу на них размеры, из которых каждый, в зависимости от предоставившегося случая, легко сможет, испытывая остроту своего ума, сделать выбор и создать вещь, достойную похвалы.